Турман Иван Данилович был раздосадован сверх меры, стал раздражительным и огрызался на вопросы офицеров. «Господа, я не ангел с крыльями, чтобы вознестись с секстаном над облаками и взять высоту светил, и смотреть сквозь тучи, извинитесь, пока не обучился». Да, загроможденные штормовой облачностью небеса были целую неделю непроницаемы. А если не видно ни звезд, ни луны, ни солнца, как определишь, где сейчас твое судно? Определяют иногда по счислению, то есть измеряя скорость и пройденное расстояние на карте. Но это когда у судна ровный ход и четко определенный курс. А когда тебя несколько суток носило, как в котле у Вильзевула, какое тут к чертям собачьим исчисление? Так объяснил в кают-компании офицерам штурман Иван Данилович, в иное время человек спокойный и деликатный. Офицеры, а также доктор, Митя и Гриша, собрались у стола, чтобы отведать горячего супа, который исхитрились, наконец, изготовить судовые повара. Но надо было еще и схитриться съесть его, тарелки приходилось ловить на лету. Немного успокоившись, штурман сказал, «Посудите сами, господа». Под стакселями и триселями мы идем довольно круто к ветру, однако же ветер этот нас крепко отжимает к зюйду, сдвигая с прежнего курса. Боюсь, что прямо на Кубу мы не вырежемся и придется идти вдоль малых и больших антил не с севера, а с юга. Прошли еще сутки, и волны вдруг позеленели, стали ниже, в облаках просветлело. Ветер начал успокаиваться и зашел к Нордвесту. Стало гораздо теплее. Гриши почудились в этом ветре запахи незнакомых трав. Капитан решил, однако, не ставить пока стенги и брам стенги. Ослабление шторма могло оказаться временным. Но и с укороченными мачтами, под одними лишь косыми парусами, Брик резво бежал теперь на вест тень Норт. Знать бы еще поточнее, куда именно. Капитан, кажется, надеялся все-таки вернуться на прежний курс и выйти к Гаване, как и было задумано с Норд-Оста. Впрочем, верилось в это слабо. К сумеркам ветер совсем ослабел, волны превратились в пологую зыбь. Тряселя иногда полоскали, но командир не хотел уваливать под ветер. Штурман хмурился, однако пока не высказывал опасений вслух. К ночи стали появляться в тучах разрывы. Проглянули звезды. Иван Данилович на юте нервно колдовал с секстаном. Ему помогали мечман Сезаров и Митя. Митя светил фонарем на развернутую в руках карту. Мечман быстро писал в блокноте. Деликатный штурман опять поминал чертей. Наконец он обратился к командиру. — Николай Константинович, следует удвоить вперед смотрящих. Хотя, конечно, не видно ни дьявола, и все-таки... Необходимо приготовить якоря. Пошлите на бак матроса с лотом, пусть попробует взять глубину. Убавьте парусность в половину, а еще лучше бы лечь в дрейф. Вы полагаете, что близко суша? Боюсь, что ближе, чем хотелось бы. Возможно, расчеты пока ошибочны, но извольте взглянуть на карту. Капитан при свете фонаря взглянул и присвистнул что считалось неприличием и дурной приметой. «Неужели правда?» — это доктор наколдовал. «Елки-палки!» «На баке быстро мерить глубину, всем смотреть вперед и по бортам, канаты крепить к якорям, тряселя долой, клевера и стаксели в тугую!» Гриша все это слышал, приткнувшись в закутке рядом с ведущим нают трапом. На баке началась шумная суета с перекличкой и ругательствами боцмана. Матросы возились у закрепленных на носовой палубе становых якорей, тянули крымом канаты с кованными скобами. Ветер сделался совсем тихий и ровный. Брик едва двигался, волны почти улеглись, лишь слегка приподнимали судно, подкатываясь спереди и справа. Лот взял глубину — Донесся с бака звонкий и какой-то слишком веселый голос. «Сто двадцать футов!» И почти сразу «Шестьдесят футов! 20 футов!» «Святой Николай Угодник», — сказал кто-то на юте в полголоса. Потом царапнул днище негромкий, но очень страшный скрежет, будто подводное чудовище провело когтем по медным листам обшивки. Не сильно провело, словно предупредило. «Носом к ветру!» — крикнул с мостика Гурцунов. — Долой все паруса! Отдать стоп-анкер! — Глубина двенадцать футов, — донеслось с бака. — Канат стоп-анкера не травить полностью! Одерживай! Шумно шуршал в клюзе канат маленького кормового якоря. Брикс полминуты двигался по инерции и, наконец, остановился. Плескала у бортов вода. — Правый якорь отдать! — скомандовал Гурцунов. Не травить много, а то снесет на камни. Левый отдать, стоп-анкер выбрать. Опять после громкого всплеска шумно зашипели канаты. Брик повело вправо-влево, и он затих, чуть качаясь. «Справа по борту огонь», — сообщил сигнальщик. «Вроде мигает. Плохо видать». Гриша пригляделся. В самом деле сквозь тьму изредка проступало красное пятнышко. «Боюсь, что это маяк поэнта — послышался голос штурмана. «Спасибо, Иван Данилович, приехали», — хмыкнул в ответ лейтенант Новосельский. «Почти гавана». «Право же, Илья Порфирьевич, не до шуток», — сухо заметил Горцунов. «Прошу прощения». «Вахте смотреть и слушать изо всех сил», — громко приказал Горцунов. «Глубину обмерить с носа, кормы и по бортам». Особо слушать, нет ли касания днище. про все докладывать немедля. Потом попросил лейтенанта Стужина. «Александр Гаврилович, останьтесь на мостике. Остальных прошу в кают-компанию». И чуть усмехнулся. «Извините, что я без приглашения, сейчас не до этикета». Грише тоже было не до этикета, и он тоже проник в кают-компанию без приглашения. На него не обратили внимания, только Митя оглянулся и заговорщицки подмигнул. Гриша не понимал, что случилось, куда принесло Артемиду и велика ли опасность. «Но похоже, что не маленькая, раз так озабочены офицеры, и еще это царапанье под нищу». Карта легла на стол, под спущенную от бимса лампу. «Паршивая карта», — брезгливо сказал Мичман Сезаров. «Английская». Господа инглезы, утерявшие владение этими островами, утеряли и всякий интерес к ним, и в начертании здешних карт их адмиралтейство не проявляло старания. — Так что же, господа, все уверены, что это Гваделупа? — напряженно спросил капитан. — Похоже на то, Николай Константинович, — отозвался штурман. — Ураган отнес нас к югу. Тоже делали и последующие ветры, не давая вернуться на курс. Мы приводились как могли, но вот хотели миновать Малые Антилы с северной стороны, а оказались у них под боком с юга. Судя по всему, это бухта Птикю де сак Марен, у самого перешейка между островами Бастер и Гранд-Тер. Припоганнейшее место, насколько помню Лоцию, малые глубины, множество коралловых рифов и подводных скал. «Ну и название, заметил лейтенант Новосельский. «Не знаю, как перевести полностью, но сколько помню из французского, «птикью» значит «маленькая задница». Именно туда мы и попали». «Хуже может быть лишь большая», — согласился Мичман. «Господа», — сказал капитан. Лейтенант и Мичман вытянулись и сдвинули каблуки. «И как выбраться из этого места?» «Нам придется поломать голову», — вставил Гардемарин Невзоров. «И вы туда же, Митя», — произнес капитан с мягким, совсем не командирским упреком. Стало видно вдруг, что он очень устал. «Николай Константинович, но я лишь хотел предложить», — стал оправдываться Митя, «не следует ли нам наладить на палубе кулибинский фонарь? Можно было бы прямо сейчас обозреть округу, нет ли близких опасностей». Гриша вспомнил, как доктор объяснял про такие фонари изобретение механика Кулибина. Берется большущее вогнутое зеркало, состоящее из множества зеркальных кусочков, а перед ним закрепляется свеча. Каждое зеркальце отражает пламя свечи, а поскольку их сотни, то и сила света увеличивается в сотни раз. Говорят, туземцы на каком-то острове называли такой фонарь «русское солнце». И вспомнилось, кстати, зеркало отражатель волшебного фонаря. Капитан не одобрил идею гардемарина. Вы забыли, что здесь владение Франции, державы, с которой мы в состоянии войны, не хватало нам еще вооруженных стычек. А коих, помнится, так тосковал гардемарин Невзоров, не удержался от подковырки Мичман. Ни о чем я не тосковал, обиделся Митя. Я и правда забыл. Да разве же в этой дыре может быть порядочный гарнизон или военные суда?» «В Лоции написано, что Пуэнто-Питер — настоящий город, правда, по антильским понятиям», — сообщил штурман. «Хотя известно, что несколько лет назад он был почти весь разрушен землетрясением, но кто его знает?» «Разрушен или нет, а здесь может оказаться форт с бомбическими орудиями дальнего прицела», — заметил капитан. Зачем нам обнаруживать себя раньше срока? — Кстати, Илья Порфирьевич, прикажите немедленно, чтобы на всякий случай изготовили к бою коронады, и ружья пусть будут наготове. — Слушаю, Николай Константинович. Новосельский вышел и через минуту вернулся. — Готовят, и весьма проворно. — Благодарю. Карта действительно дрянная, не обозначенной толком в этой, в кью, ни глубины, ни опасности. «Видимо, в бухту вовсе не заходят крупные суда», — заметил штурман. «Или заходят, но с лоцманом». «Да, только нас занесла нелегкая», — согласился Гурцунов. «Кстати, Петр Афанасьевич, а может быть, ваша карта, которую вы купили в Париже, поможет нам? Нет ли в ней каких-то подробностей?» «Боюсь, что нет, Николай Константинович, но я принесу ее минуту». Доктор вернулся с картой и все склонились над ней, но скоро с огорчением отметили, что пользы от нее нет. Гравер Амбруа Тардье поработал от души, но уделял внимание суше, а про навигационную обстановку у Гваделупы, видать, не думал. «Остается ждать рассвета и уповать на провидение», — решил командир. «Прошу всех, кроме вахты, отдыхать, господа». Гриша пришел в каюту, И бухнулся животом на койку, не раздеваясь. Он чувствовал себя вымотанным. Ни в какую опасность не верилось. Что может быть страшнее тропического урагана, который он, Гриша Булатов, пережил в недавние дни? Следом появился Митя. Тоже упал на постель. «Все, усну сейчас, как дубовое бревно». «И увидишь во сне завтрашнюю битву», — не удержался под дел Гриша. «Иди ты знаешь куда». «В «Кю», — догадался Гриша. «В «Большую», — уточнил Гардемарин. «Этому вас учили в корпусе, да?» — чуть не спросил Гриша, но сдержался. Опасную тему лучше было не трогать. Он зевнул, отвернулся и стремительно уснул.